Глава шестая. «Судьба построена». Юный король оказался прав. Из слюды медленно восставал трень-брень, скромный гитарист в белой рубашке. Он направился к маме, но папа преградил ему дорогу. «Уйди! Как князь зна, ты был хотя бы могущественным крабом!» «Но когда ты разрушился, из тебя вышел один только гной, дурной гитарист!» Папа шагнул к маме. «Неужели ты хочешь быть с этим бездарным юношей?» «Я люблю его. Больше всех на свете!» — ответила мама. «Но он же никто!» — вырвалось у меня. «Пусть Диана выйдет за него замуж! Он мне нравится!» Немедленно согласилась Диана, оказавшись рядом с нами. Он бездарный гитарист, настаивал папа. А мне все равно, сказала мама. Я с ним хочу жить, хоть в шалаше, хоть в южном Бутове. Неправда, вдруг ворвалась я в повествовании розовой мыши. Так моя мама не могла сказать. Все наоборот, мама обнималась с папой, и мы уже собирали вещи, чтобы вернуться на землю. «Все было именно так!» — беспощадно усмехнулась розовая мышь. «Ты хочешь хэппи-энд?» «Но все, к сожалению, было, по-моему...» «Нет! Ты вообще много напридумывала в этой книжке!» «Какой же я после этого автор!» «Давай вспомним, как было!» — примирительно сказала розовая мышь. «Разве я не права?» «Нет!» «Ты отвратительно выдумала историю с московским испанцем Хуаном. Он не лез к маме в постель. Мама не размахивала мной, как безбольный битой. Все это вранье!» Я расплакалась. Я редко плачу. Мои слезы не лежат на поверхности, как лужи, но все-таки они и не так глубоки, как залежи нефти. «Скажи, что ты наврала про Хуана!» «Ну, пожалуйста!» Мышь открыла рот, чтобы что-то сказать но ничего не сказала. Мы растерянно смотрели на маму. Мама принялась биться головой о дверцу белого холодильника и причитать «Не бросай меня! Я не могу жить без тебя!» Гитарист приобнил ее. Они смотрели с красивой парой. Папа горько пожал плечами. Я боялась, что он вот-вот расплачется. Но, с другой стороны, я гордилась мамой. «Какая она бескорыстная!» «Я тоже не ожидала от нее такого бескорыстия», — призналась розовая мышь. «Она лучшая в мире», — сказала я. В ту же секунду я раздиралась на части, буквально разрывалась на куски, как будто у меня в руках взорвалась граната. «Судьба построена», — сказал кое-кто. — Я вам больше не нужен. — Будешь жить на две семьи, — сказала Диана. — Так многие живут. — Это даже хорошо, — согласилась розовая мышь. — Ведь две семьи лучше, чем одна. — Жалкие слова, — сказала я и выбросила яичную скорлупу разбитого общества спасения родителей ОСР. — Эх, Маруся, — вздохнула мышь, увидев, как я разделалась с ОСР. пришло время рассказать тебе о моем сыне-крысеныше. Я имела неосторожность выйти замуж за голубого глаза, любимца дворца, главного реформатора ученого холма. Я знаю. Ты любила его? Я любила его так, как сорок тысяч Джульетт не любили Ромео. От него я родила крысёныша, самого красивого маленького грызуна на свете. Он был очень отважным грызуном. Однажды он убежал на землю без разрешения отца, забрался на Эйфелеву башню и спрыгнул вниз с маленьким зонтиком в руке. Об этом писала вся Франция. Он стал национальным героем страны и кавалером ордена Почетного Легиона. «Ничего себе!» — ахнула я. Он закончил зарбону и решил не возвращаться на дно. «Земля лучше, много лучше, чем дно», — написал он отцу. Голубой глаз взбесился. Он сделал так много для того, чтобы дно стало похоже на землю, а его сын наплевал на его реформы. Голубой глаз пришел в ярость и не простил блудного сына. Он заявил, что крысеныш — предатель дна. Я думала... Он его в конце концов простит, но вместо этого он тайком проник на землю и в первую же ночь его загрыз. «Розовая мышь!» Я крепко ее обняла. Я скажу тебе только одно. Я твоя дочка. Когда ты говорила, я лечу к своим, ты летела? «Да». «На его могилу!» «Ты рассказала королю о крысеныше. «Старый король ничего не желал слушать. Он слишком любил голубого глаза. Отомстить ему было трудно. К тому же он пустился в бега. Король на его ответственное место назначил Ивана Ильича Менделеева, твоего отца. А я и не знала. Голубой глаз, как очень хитрое существо, Решил спрятаться там, где все думали, что его нет. На ученом холме. Теперь он не уйдет от возмездия. Он никуда и не ушел. Я убила его.